И сообщение мое сиротливо висело непрочитанным. Еще издалека я заметила, что Антон Владимирович не один, а со своей девушкой. Сейчас в нарядном лыжном костюме и белой вязаной шапочке. Его пассия показалась мне прихорошенькой. И чего девчонки на нее наговаривали? Сами близняшки стояли неподалеку от сладкой парочки и метали в сторону Антона Владимировича и его девушки заинтересованные взгляды. Это даже хорошо, что географ пошел в поход с ней. Остальные поймут, что все случившееся с моими стихами просто недоразумение скорее отстанут, хотя, на удивление никто особо ко мне и не лез. Конечно, Благовещенская еще некоторое время будет злорадствовать, но мне все равно. За зимние каникулы все забудется. Девчонки, заметив меня, синхронно замахали руками, у близнецов была одна спортивная сумка на двоих: одинаковые красные куртки и черные лыжные брюки. Только варежки разные.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 «Да, у географа есть мой номер. Не спрашивай». Поморщилась я. В любом случае, все так глупо вышло. Ненавижу недосказанности. Я на что-то хотела сказать мне, но быстро передумала и уставилась куда-то в сторону. Я проследила за ее взглядом. Недалеко от пути, рядом с серым вокзальным столбом, стоял Тимур и смотрел на меня. В черном сноубордическом костюме с рюкзаком за спиной. Мы не виделись всего два дня, но мне казалось, что расстались на целую вечность.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 Темный-темный, с пушистыми елями, проглядывающим черным небом сквозь верхушки сосен и далекими звездами над головой. В этом лесу мне не было страшно, хотя и была я там совсем одна. В моем сне ничего не происходило, я просто шла по лесу, зная, что не будет ему конца. Проснулась я словно от резкого толчка, но никто меня не будил. За окном уже было совсем темно.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 Второй парень, высокий и прыщавый, тут же кинулся на Тимура, завязалась драка. Я не отставала, размахивая тяжелым рюкзаком Макеева. И пусть все удары принимал на себя Тимура. Один раз мне тоже неприятно влетело в скулу, отчего я громко заохала. Тогда Макеев двинул прыщавому в челюсть. Кажется, я даже расслышала ее хруст. В какой-то момент поезд резко дернулся и остановился. Свет снова неприятно мигнул и погас на несколько секунд. В этом мгновении я успела разглядеть в окно огни перрона.